И вдруг, когда все траурные гости запели молитву, его охватило чувство потерянности и паники. Он задрожал, но не от холода. Он думал о Ванкувере и Тофину, но дом его был не там. — Леон! — Экизак подхватил его под руку. — Все в порядке, мальчик? — Да что? — пролепетал он. — Ты же на ногах не стоишь, — состраданием сказал Экизак. Многие смотрели в их сторону. — Спасибо, Иджи. Ничего. Он посмотрел на людей, представил себе, что у них в мыслях и как далеке они от правды. Они думают, что у родного гроба можно упасть, даже если ты эскимос, и не отступишь ни перед чем. Кроме алкоголя и наркотиков. Энвик чувствовал, что ему становится дурно. Он повернулся и быстрым шагом ушел прочь. Дядя не стал его удерживать. У церкви он чуть не побежал, но не знал, куда бежать. Ни одна страна света не была предназначена для него. Поужинал он в полярном домике. Мэриэн что-то приготовила, но Энновик объяснил дяде, что хочет побыть один. Тот кивнул и отвез его в отель. По печальному лицу старика было видно, что он не поверил. Несколько часов Энновик пролежал на кровати, глядя в телевизор. Он не знал, как выдержит в Кейп-Дорсити еще один день. Он забронировал отель на два дня, полагая, что... Понадобятся еще какие-то формальности, но Экизак уже все устроил. В принципе, он мог улететь хоть сейчас. Полет в Иквалуит. Оформить просто. Если повезет, то и на Монреаль будет место. Лишь бы скорее очутиться там, подальше от этого жуткого края света по имени Кейп Дорсет. Он незаметно погрузился в сон. Эновик спал, а дух его продолжал бегство из Нунавута. Он видел себя в самолете, который кружил над Ванкувером в ожидании разрешения на посадку. И вдруг пилот поворачивается к Эновику и говорит, нам не дают посадку. Вам нельзя ни в Ванкувер, ни в Тофино. Почему, удивился Эновик. Наземный контроль говорит, что вы здесь не дома. Но я постоянно проживаю в Ванкувере, а в Тофино живу на яхте. Мы наводили справки, там о вас никто не знает. Наземный контроль велит отвезти вас домой. Так где же ваш дом? Прямо под нами». Машина начинает снижение, делает круг за кругом. Огни города приближаются, но это не Ванкувер. Повсюду лежит снег. По черной воде плавают льдины. Они садятся в Кейп-Дорсити. Внезапно он оказывается в родительском доме. Оба еще живы и празднуют его день рождения. Пришли соседские дети, все пляшут, а отец предлагает побежать на перегонки по снегу. Он протягивает Эновику огромный пакет и говорит, что это его единственный подарок, но драгоценный. Там все, что тебе понадобится для жизни, — говорит он, — но бежать тебе придется с ним. Эновик едва удерживает тяжелый пакет. Они выходят наружу, где в темноте светится снег, и чей-то голос нашептывает ему, что у него нет выбора. Он должен победить в этой гонке, иначе остальные убьют его. Они так договорились, превратятся в волков и растерзают его, если он не успеет добежать до воды и не укроется под ним. Энновик начинает плакать. Он не может представить, почему с ним так должны обойтись. Он проклинает свой день рождения, потому что не хочет быть растерзанным. Пальцы его вцепляются в пакет, и он бежит. Снег глубокий, он увязает в нем по пояс и едва продвигается вперед. Оглядывается, но больше никого не видит. Он один. Только дом его родителей стоит поодаль, с темными окнами, с закрытой дверью. Холодная луна сияет над ним, а вокруг мертвая тишина. Эновик раздумывает, не вернутся ли домой, но там явно никого нет. Он вспоминает предупреждение о голодных волках, которые только и ждут, чтобы разорвать его живое тело. Может, они затаились в доме? Страх берет вверх. Он поворачивается и бежит вниз, к воде. Пакет стал совсем маленьким, он без усилий держит его в руке и теперь гораздо быстрее продвигается вперед. Небо полно звезд. Кто-то зовет его по имени. Зов слабо пробивается сквозь сугроб, и Эновик... Разрываясь между ужасом и любопытством, робким шагом приближается к сугробу, но видит, что это два мертвых тела, припорошенных снегом. Это родители. Он смотрит на свой пакет, который стал совсем крохотным, и начинает его разворачивать. Но внутри ничего нет. Эновик медленно поворачивает голову и видит маленький покосившийся домик, скорее сарай из жести. Дверь болтается на петлях. Его... Дом. Нет, — думает он, — нет и плачет. Не может быть, чтобы это была его жизнь, не так он себе ее